Как только комья земли, камушки и прочий мусор перестали сыпаться с неба, юноша поднялся на ноги и, наконец, услышал голос Формика. — Глан, что там у вас происходит? творится, проистекает, наблюдая в стороне лагеря яркую, мощную, ослепительную вспышку. — Все уже закончилось, Шур. Ты далеко? — Нет, через сотню ударов твоего сердца примчусь. Прибегу, прискочу. «Вообще-то можешь не торопиться». Глан добавил к ментальному посылу талику язвительного яда. «Все интересное уже закончилось. Затем все-таки выдал примирительное... Ладно, поспешай, у нас тут много всякого разного случилось, пока ты шастал неведомо где». «Вовсе не шастал неведомо где, а изучал, постигал, анализировал окружающую обстановку». Как ни в чем не бывало, констатировал дотошный шуршак, после чего оборвал сизующую нить ментальной связи. Глан направился было к распростертым на земле телам двух магов, но тут на его плечи, как будто здоровенный мешок с чем-то тяжелым, опустили и одновременно ударили по башке скалкой для раскатки теста. Как следствие в голове зашумело, ноженьки подкосились. Перед тем, как окончательно потерять сознание, он умудрился извернуться в падение так, чтобы не разбить лицо, не сломать шею или какую конечность не повредить. Невыносимо яркое сияние дневного светила донимало даже через сомкнутые веки. Глан открыл глаза и обнаружил себя лежащим в высокой траве. Повертел головой туда-сюда сочная зелень и бездонное синее небо с пылающим анаром в зените. Чтобы сориентироваться в пространстве, пришлось подняться на ноги. Но ничего особенного он так и не увидел. Со всех сторон, вплоть до горизонта, юношу окружал зеленый травяной ковер, богато украшенный радужными разноцветиями полевых цветов. Здесь присутствовали белые ромашки, желтые лютики, голубые колокольчики, алые маки и еще множество других растений, названия которых были ему неведомы. Глан недоуменно покрутил головой. «Только что была ночь, и вдруг... На тебе!» Жаркий полдень в разгаре, и место какое-то незнакомое. Он огнулся сорвал какой-то яркий цветок и поднес к носу. Пахнет медом и еще чем-то очень приятным. Уловил краем глаза какое-то движение в траве. Присмотрелся, заметил серую полевку, следившую за ним двумя своими блестящими черными бусинками. — Привет, мышь! — улыбнулся Глан. — Не подскажешь часом, куда это меня занесло? но зверек лишь забавно подергав усами развернулся и бесшумно растворился в яркость сочной зелени лугового разнотравья интересно подумал охотник что же мне теперь делать не стоять же с толпом в ожидании непонятно чего а с другой стороны куда двигать так же неясно если бы какой ориентир заприметить гору высокую или дымок домашнего очага Глан прислушался к внутренним ощущениям. Странно, подсознание молчит, как будто также пребывает в полном недоумении насчет происходящего бескрайний луг, синее небо, яркий анар над головой, а ведь только что была темная ночь, мерцающий звездами купол, неба, равномерно шумно катающегося на берег прибоя, дикие вопли обитателей ночного тропического леса и парочка обезображенных до неузнаваемости магов. Я же шел посмотреть, что стало с Гальцем и Кельином, и каким-то странным образом вдруг очутился на этом месте. Вслух произнес Глан, наверное, для того, чтобы убедиться в реальности происходящего. Легкий теплый ветерок пробежался по полю, и, как следствие, зеленое море заколыхалось, поддернулось волнисто рябью. Длилось это недолго. Очень скоро ветер утих, и вновь наступила тягучая, одуряющая духота. Взбодрившиеся было кузнечики, едва начав, оборвали свои музыкальные партии. Вылетевшие на охоту стрекозы также поспешили укрыться от палящего полуденного зноя. Лишь беспокойные муравьи без устали носились взад-вперед по своим муравьиным делам, да трудяги-пчелы неспешно перелетали с одного цветка на другой, стараясь до заката собрать как можно больше сладкого нектара и вкусной питательной пыльцы. Налюбовавшись вдоволь жизнью полевых насекомых, Глан решил далее не стоять на месте, а все-таки куда-нибудь отправиться. Лишь теперь он обнаружил, что ни заплечного мешка, ни верной волыны, ни изрядного боезапаса, даже ножа при нем не оказалось. В карманах шаром покати, ничего из того, что могло бы послужить оружием. Правда, имеется ремень, и он обладает соответствующими навыками обращения с ним. Во всяком случае, сможет легко отбиться от волка, шакала и даже леопарда. Хотя откуда в эдакую жарищу здесь взяться зловредному хищнику? Все зверье наверняка попряталось по сырым овражкам, темным берлогам да уютным норам и терпеливо пережидая дневную жару. Глан постоял еще с минуту, решая, в какую сторону сдвинуть, Как назло, Анар находился в самом зените, и сориентироваться относительно сторон света не представлялось возможным. Наконец он весело улыбнулся собственным мыслям, ну не все ли равно, в какую сторону податься. Сделал с десяток шагов и неожиданно заметил на горизонте темное пятно, двигавшееся, вне всякого сомнения, прямо к нему. Не зная, как расценить данное явление, молодой человек остановился и стал наблюдать за приближающимся предметом. Минут через пять неведомый объект начал приобретать очертания человеческой фигуры и вскоре ошарашенный охотник с ужасом осознал, что за существо почтило его своим вниманием. Это был не абы кто, а самый настоящий демон, и не абы какой демон, а некто, известный нашему герою под грозным именем Азури Эль. Да-да, именно Зуреэль с собственной персоной. Просим любить и жаловать. При первой их встрече демон выглядел, мягко говоря, не совсем обычно. Будто смесь тьмы и призрачного света. К тому же между его появлением и чудесным исчезновением прошло совсем мало времени. А еще в тот момент Глан был здорово ошарашен. Все перечисленные факторы помешали юноше рассмотреть во всех подробностях одну из эпостасий легендарного князя Тьмы. Теперь такая возможность ему представилась. Как уже отмечалось, фигурой демон походил на человека. Единственным отличием была пара кожистых крыл за спиной. Облачен в темно-синий кафтан, на ногах кавалерийские ботфорты, на кожаной портупее длинная, едва ли не до земли шпага в богато украшенных ножных. Голова вполне пропорциональная, рогов, выдающихся клыков, Уродливых наростов и прочих излишевств, изображаемых художниками на храмовых фресках и иконах, на ней не наблюдалось. Однако имелись весьма впечатляющие когти на пальцах рук, кои вполне компенсировали недостаток рогов и клыков. Черты лица вполне человеческие, грубоватые, но определенно могли бы принадлежать какому-нибудь мужчине. Не красавец, конечно, но и не урод, несмотря на внешнюю схожесть его все-таки вряд ли можно было бы перепутать с человеком или еще каким гуманоидным существом даже в темноте. И дело даже не в сложенных за спиной крыльях, их-то как раз легко было принять за плащ, пылающие, заметным даже при свете дневного светила, дьявольским багровым пламенем глаза. Вот что отличало его от любого из обитающих на хата неразумных существ. По мере приближения демона, фигура его вырастала в размерах, и, в конце концов, рост Азуреля превысил десять сажений. Эдакая двуногая громадина рядом с перепуганным до смерти маленьким человеком. Гланд действительно был здорово напуган и растерян. Попробуй тут не испугайся, когда перед тобой возвышается огромная башня из костей, мышц и всего прочего, из чего там еще состоят эти демоны ада. «Попробуй не растеряйся, когда при тебе нет верного огнестрела или хотя бы какой-нибудь заваляющей гранаты. А вокруг, насколько хватает глаз, простирается ровная степь. Глазу не за что зацепиться, и о том, чтобы укрыться, не может быть речи». Юноша испытывал примерно те же самые ощущения. кое испытывает застигнутый посреди кухни хозяином дома таракан. «Беги, не беги, а конец один» карающая ступня и размазанное в мокрое пятно тела. Вообще-то, возможности спастись у таракана немного больше, чем у охотника. Он может все-таки успеть добежать до какой-нибудь спасительной щели. глан бежать некуда, будь он даже самым продвинутым бегуном, рано или поздно азурель его настигнет со всеми вытекающими последствиями. В том, что означенные последствия окажутся для него отнюдь не безобидными, Юноша нисколько не сомневался. Между тем демон остановился в двух десятках сожений от Глана и, нарочито широко улыбнувшись, громко произнес «Ну, здравствуй, Глан, счастливчик. Нехорошо, молодой человек, брать чужие вещи без спроса. Видишь ли, иногда это может быть весьма опасно для здоровья». «Что тебе от меня нужно, демон?» Возможности твердым голосом спросил Глан. «И вообще, куда ты меня затащил?» «Ой-ой-ой, какие мы грозные!» На этот раз веселье в голосе монстра было вполне искренним. Но вскоре лицо его приобрело вполне серьезное выражение, и он продолжил без всякого ерничания. «Короче так, человече, тебе, попросту говоря, подфартило оказаться не в том месте и не в то время». Ничего личного, просто для меня ты всего лишь досадный фактор, мешающий избавиться от хитроумного заклятия, привязавшего меня в свое время к кольцу, известному тебе как Перстень Талана. На самом деле, изначально оно именуется Перстнем Сулеймана. Впрочем, данное обстоятельство к делу не относится. Сейчас я уничтожу твою духовную сущность. Я владею твоим телом. Не волнуйся, тебе не будет больно. «Просто зажмурь глаза и оставайся на месте». «Погоди, демон!» — громко закричал юноша. Подсознательно он ощутил тягу Азуреля выговориться. По всей видимости, долгий срок одиночного заточения в глубоком подземелье повлиял на его психику. Не то чтобы Глана очень уж тянула вступить в дискуссию с монстром, но потянуть время стоило. А вдруг... Особых положительных изменений в сложившейся ситуации ожидать не приходилось, но все-таки, как бы это ни банально звучало, надежда все-таки умирает последней. «Расскажи, где мы находимся и для чего тебе понадобилось меня убивать?» «Нет, смертный, тебе не удастся запудрить мне мозги. Как когда-то удалось это сделать одному хитроумному царьку вонючих козлопасов!» Грозно пророчал демон. Готовься к полному развоплощению своей никчемной душонки и даже не мечтает о том, чтобы кого-нибудь из присутствующих здесь перехитрить. Охотник сделал вид, что оценил шутку юмора, даже покрутил головой, чтобы убедиться в том, что кроме демона и его персоналии вокруг никого нет. Затем самым жалким и просительным тоном обратился к Азурелю. И все-таки, величайший из великих, не сочти за дерзость просьбу нижайшего из нижайших. Поведай перед его неминуемой кончиной, для чего тебе понадобилась жизнь ничем не примечательного смертного. Похоже, тщеславие было одним из недостатков присущих монстру, и он все-таки снизошел до разговора с нижайшим из низших. Дело в том, счастливчик, на этот раз для Глана счастливчик прозвучало как-то по-особенному издевательски, что вольно или невольно ты стал хозяином кольца, узником которого я до сих пор являюсь по вине одного мелкого царька по имени Сулейман, иначе Соломон, жившего в незапамятные времена в одной из бесконечного множества реальностей. Впрочем, вполне возможно, этому Соломону Сулейману «Еще только предстоит когда-нибудь родиться!» «Как это предстоит родиться?» Вполне искренне удивился Глан вопиющему противоречию в рассказе Азуриэля. «Если не ошибаюсь, этот Соломон уже сделал свое черное дело много тысячелетий тому назад, и даже праха от праха его вряд ли сохранилась. Полная ерунда!» — взмахнул рукой демон, будто отмахиваясь от назойливой мухи. В разных измерениях данного типа темпоральный вектор имеет различные углы наклона. По этой причине оно может течь не только с разной относительно друг друга скоростью, но также в противоположных направлениях. Поэтому, как это ни парадоксально звучит, в данный момент Соломон с одинаковым успехом может пребывать в полном здравии, помереть или вообще не родиться. Азуриэль хотел было развить свою мысль, но, опомнившись, что распинается перед существом низшим, недостойным его высокого внимания, к тому же им самим, приговоренным к смерти, грозно прорычал «Все, охотник, на этом наш разговор закончен. Закрывай глаза и жди своей участи». Но все же, стараясь еще хоть немного потянуть время, не унимался Глан. «Как такой умный!» И могущественный чел... Извиняюсь, демон мог попасться в ловушку, расставленную каким-то примитивным дикарем. Юноша очень надеялся, что сам Азурель подскажет выход из крайне неприятной для него ситуации. «Не твоего ума дела. Грубо отрезало чудище, и без лишних разговоров вознесло над охотником правую ногу дабы оставить от него мокрое пятно, как от уже упомянутого здесь таракана. гланке временем внимательно следил за движением гигантской ступни. Несмотря на охвативший его ужас, он не собирался так просто сдаваться, а готовился в самый последний момент дать деру. «Не дождется тварь демоническая, чтобы он, глан р энкин по прозвищу «Счастливчик», Вот так покорно стоял в ожидании смертушки лютой. От мощного удара гигантской ноги земля затряслась, а в воздух взлетело облако пыли, но наш герой каким-то чудесным образом умудрился остаться в живых. Отбежав на пару десятков шагов, он остановился, готовясь повторить удачно проведенный финт. И в этот самый момент в его голове зазвучал до боли знакомый и родной голос шушака «Глан, ничего не бойся!» Не опасайся, не робей, не трепещи. Все, что ты видишь, происходит не на самом деле, а в твоей голове. Сосредоточься и постарайся переломить ситуацию в свою пользу. Легко сказать, Шур. Лучше объясни, что нужно делать, чтобы, как ты выражаешься, переломить ситуацию в мою пользу. Манипулируй своим сознанием, трансформируй образы, короче, вспомни угодившую молоко лягушку, о которой ты сам мне недавно поведал, рассказал, довел до сведения. Несмотря на то, что объяснения Формика были крайне туманными и расплывчатыми, юноша понял, что от него требуется или ему показалось, что понял. Он представил, что в его руке вдруг появилась ручная граната, и, о чудо, в тот же самый момент он ощутил на ладони правой руки солидный вес и шероховатость упакованного лифленной чугунной корпус метательного снаряда. Обрадовался, хотел было кинуть демона, но тут же опомнился. Осколки от взрыва вполне могли навредить ему самому. Но хоть и виртуальная реальность, но последствия необдуманных поступков могли бы быть самые печальные. Тем временем, обутая в гигантский ботфорт, нога вновь зависла над юношей, и тут в его голове созрел отличный план. Ни мгновения не колеблясь, он представил, как на том месте, куда должна была опуститься демоническая ступня, Прямо из земли вырастает здоровенный металлический шип с выдвижными зазубринами, основательно обмазанный ядом болотной гадюки. Насколько было известно Глану, яд именно этой змеи убивал практически мгновенно, И если все вокруг действительно происходит как бы в заправду, напоровшись на этот шип, демон должен был тут же сдохнуть. Удачно избежав во второй раз гибели, Глан выскользнул из-под демонического сапога, а острый шип, легко пронзив толстую подошву, вонзился в пятку твари аж на целую сажень. Наградой нашему герою за нервные переживания стал душераздирающий вопль демона. Теперь Азурелю было не до Глана. Он изо всех сил дергал ногой, пытаясь освободиться, но не тут-то было, чем значительнее были его потуги, тем дальше расходились в сторону зазубренные края заковыристого устройства. С помощью примерно таких же приспособлений хитроумные светлые в древние времена умудрялись вполне успешно охотиться на драконов. Низкий поклон и огромная благодарность Лайру Энкину за то, что научил изготавливать их и пользоваться ими. Конечно же, от яда болотной гадюки, пришпиленный к земле монстр, умирать не собирался, однако муки претерпевал страшные. Глан тем временем вовсе не собирался уступать противнику инициативу. Он представил, что земля под ногами Азуриэля начинает расходиться, и сильно преуспел в своих студиях. Широченная бездонная трещина рассекла луг от одного края горизонта до другого на две примерно равные половины, таким образом, что соскочивший наконец конец острова Штаря Демон оказался в центре разлома. Он камнем устремился вниз. Глан хотел свести края провала с тем, чтобы навсегда похоронить, порождение гиены огненной в земных недрах, но он не учел того факта, что его оппонент имеет достаточно мощные крылья. Азуреэлю удалось легко избежать опасной ловушки. Удивленный, но вовсе не обескураженный демон взмахнул руками и в сторону глана понесся рой каких-то насекомых, а может быть и не насекомых вовсе. Юноша не стал выяснять, какими бедами для него был чреват физический контакт с порождениями больной фантазии адской твари. Он окружил себя защитным огненным коконом, после чего ударил по врагу ветвистой молнией, поскольку вовсе не собирался переходить к пассивной обороне. К сожалению, молния не попала в цель, то ли сам Глан промахнулся, вполне возможно, ее удалось отклонить Азури Элло. В следующий момент охотник сам огреб чувствительный электрический удар, благо вовремя успел окружить себя металлической сеткой, и цепь, обрушившаяся на него молнией, не превратила его в горстку пепла. Помаленьку молодой человек начал осваиваться в непривычных для себя условиях. Воплощение тьмы уже не казалось ему таким уж опасным. Опасным оно, конечно, было, но первоначальный ужас постепенно отступал. теперь Прежнего сковывающего члены и леденящего душу страха уже не было. Складывающая ситуация казалась уже не столь трагичной, а скорее трагикомичной. Это же надо! Вельхово племя бессовестно вламывается в его глана сознания и пытается устанавливать там свои порядки. Между тем наш герой решил устранить вопиющую разницу в габаритах. Он приказал своему телу подрасти, и вскоре Азурель не пугал его своей циклопической фундаментальностью. Противники обменялись еще несколькими хитроумными ударами, но решающего перевеса какой-либо из сторон это не принесло. На поле брани сложилась патовая ситуация, выражаясь шахматным языком. Однако такое положение дел не могло устроить ни одну из сторон, поскольку сколько угодно долго эта битва продолжаться не могла, Демон пытался завладеть телом Глана, охотник отстаивал свое законное право управлять собственной физической оболочкой, но в отличие от виртуальных образов, человеческое тело должно питаться, а также совершать иные физиологические отправления и не может бесконечно долго валяться в отключке. Данный факт первым осознал Азури Эль. Он поднял обе руки над головой, призывая Глана к переговорам, Изрядно потрепанный охотник, виртуальные манипуляции, как ни странно, отнимали массу сил. Был рад передышке и махнул рукой, мол, согласен. — Недооценил я тебя, смертный! — не скрывая огорчения, констатировал Азуриэль. На что Глан лишь пожал плечами, нарочито равнодушно, и спросил откровенно издевательским тоном. А не соизволит ли высший из высших просветить простого смертного для какой такой надобности ему понадобилась его телесная оболочка перстень кратко ответил демон причем тут перстень недоуменно захлопал ресницами глан перстень удерживает мою сущность на данном плане бытия и сильно ограничивает мои прочие способности точнее Полностью лишает меня возможности манипулировать объектами материального мира. Тот крючконосый козлопас, что заточил мою сущность в перстне, сумел наложить на нее такие ограничения, что не по силам целой своре академиков. Хотя его можно понять. Он боролся за свою ничтожную жизнь и одновременно желал получить много-много материальных благ. «Ну и как?» — Получил? — Еще бы! — с грустью в голосе ответствовал Азурель. — Сто лет я горбатил, как проклятый на того года и ни единого слова благодарности не дождался. Только и слышал — «Азраиль, сбегай туда-то и туда-то! Азраиль, принеси то-то и то-то!» сам так и не научился имени раба своего правильно выговаривать. — Ничего, вот освобожусь от твоего навязчивого присутствия, непременно разыщу этого кучерявого задохлика не в той, так иной реальности, и отыграюсь за все перенесенные мной страдания. — Ага, и опять угодишь на тысячелетие в рабство, не в кольцо, так в кувшин или лампу, — подумал Глан, а вслух произнес. — Понял. «У тебя свои терки с этим Соломоном Сулейманом, а я-то здесь при чем?» «Перстень Соломона должен быть уничтожен», — начал объяснять демон. «А поскольку твоя телесная оболочка в данный момент составляет с ним единое целое, сам понимаешь, ее также следует уничтожить». Юношу аж передернуло от столь неприкрытого цинизма, но он нашел в себе силы, чтобы не врезать кулаком по физиономии ухмыляющегося Азури Эля. Более того, он спокойно спросил: И каким же образом ты собираешься уничтожить мою плоть вместе с перснем? На данном плане бытия существует один единственный способ избавиться от столь могущественного артефакта переплавить его в горниле какого-нибудь вулкана. А кремация посредством костра или магической вспышки нас не устроят. Демон не заметил издевательских ноток в голосе Глана и ответствовал вполне серьезно. Чтобы полностью источить перстень, телемическое воздействие должно длиться достаточно продолжительное время десятилетие или даже столетие. Конечно, если его поместить в эпицентр термоядерного взрыва, мегатона, так так 20 «В тротиловом эквиваленте!» Азурель мечтательно закатил горящие алым огнем вежды к небесам, затем резко встряхнул головой, как будто отгоняя какие-то крайне заманчивые видения. М «Да, к сожалению, такими энергиями на данном плане бытия никто не располагает». «Не...» — испуганно замахал руками юноша. «Добровольно прыгать в жерло вулкана или этого... как его...» «Термоядерного взрыва я категорически отказываюсь!» «Примитивный инстинкт самосохранения!» Проворчал еле слышно себе под нос демон и взмахнул неведомо откуда появившимся в его руке огненным хлыстом, намереваясь перерубить оппонента напополам. Глан был готов к чему-нибудь подобному. Он высоко подпрыгнул, пропуская смертельно опасный огненный жгут под ногами, и силой впечатал ступню правой ноги в мерзкую харю. В результате демон рухнул, как подкошенный, по всей видимости, лишился чувств. Глан хотел закрепить успех, прыгнуть ему на грудь, чтобы сломать бедра. Но в это время в его голове вновь раздался голос шуршака. — Не стоит этого делать, Глан. Все равно ты его не сможешь убить, извести, уничтожить, развоплотить. Ты его лучше заключи в клетку, из которой он не сможет вырваться. — Не понял? — недоуменно пожал плечами юноша. — Выражайся яснее, Шур, пока он не очухался и не задал нам перцу по полной программе. — Поскольку возможности избавиться от персня в ближайшей перспективе не предвидится, тебе придется соседствовать с Азуреэлем, а чтобы тот и далее не чинил козни, подлянок, происков, провокаций. «Отведи ему талику своего сознания и сделай так, чтобы он оттуда не смог вырваться». «Ладно, попробую», — задумчиво пробормотал Глан. Легким усилием воли он заставил воспарить бесчувственного демона над поверхностью земли, затем представил, как его оплетает толстые прутья огненной решетки. На всякий случай создал второй слой ограждения, затем еще и третий. Получилась очень красивая сверкающая конструкция. «Именно это я имел в виду», — ободряюще заметил Шуршак. «Ведь можешь, если захочешь, пожелаешь, взалкаешь». «Взалкаешь тут», — проворчал юноша, — «коль твою задницу вместе с остальным телом хотят бесцеремонно отправить в горнило действующего вулкана. А ты, Шур, лучше подскажи, что мне дальше с этим делать». Я бы посоветовал оттащить клетку в самый дальний и темный угол твоего сознания и постараться забыть о ней навсегда. После твоей смерти демон, конечно же, освободится от таков, но надеюсь это случится не скоро. А я-то уж как надеюсь. съязвил клан и ненадолго призадумался над весьма разумным предложением товарища. Наконец, юноша, подражая какому-нибудь магу, воздел над головой руки усилиям воли он для начала превратил зеленую траву в бескрайний морской простор, оставив посреди безбрежного водного пространства небольшой клочок суши. Затем щелчком пальцев выключил солнце. Полная темнота не наступила, поскольку прутья огненной решетки давали достаточно света, чтобы ориентироваться в пространстве. Легким мановением руки Глан сжал границы окружающего виртуального мира до размеров, немногим превышающих площадь островка. Удовлетворенно хмыкнув, юноша собрался вернуться в материальный мир, но тут наконец-то пришел в себя Азури Эль. Завидев обидчика, демон хотел кинуться на охотника, но, не сумев двинуть ни рукой, ни ногой, попытался освободиться с помощью чародейских штучек. Из этого у него также ничего не вышло. При создании тюрьмы Глан не поленился наложить на ее внутреннее пространство все мыслимые и немыслимые запреты. Теперь Азуриэль не имел возможности не только оперировать хотя бы виртуальной магией, но даже пальцем пошевелить без разрешения своего тюремщика. Языком, кстати, также. Поэтому, покидая это крайне неуютное местечко, наш герой не услышал гневных упреков и грозных проклятий в свой адрес. «Ну как ты, Глан?» Юноша открыл глаза и в свете взошедших лун Хаттена Увидел перед собой пару фасетчатых глаз. Я ощутил резкий запах муравьиной кислоты, исходящей из приоткрытой пасти формика. — Фу, Шур, отодвинь-ка свое личико подальше от моего носа. — Но сколько можно говорить, что у меня аллергия на формальдегиды? — Повторяю еще раз для особо смекалистых. — Шур, у меня аллергия на запах твоих ядовитых слюней. Усек? — Да, понял. Внял, раскумекал, уразумел, отодвигая голову от лица приятеля, обиженно проворчал формик и, в свою очередь, не удержался от ехидной подковырки в адрес глана. Изо рта у некоторых иногда несет хуже, чем из выгребной ямы. «Вот здесь ты прав, дружище. С бодуна бывает, такой выхлоп образуется. Самому до ты противно». — Ладно, давай разговоры на эстетические темы отложим на потом. Сейчас нам необходимо в срочном порядке делать отсюда ноги. Каменный цветок хоть и разрушен, но кто знает этих магиков? Вдруг у них какой запасной вариант переброски на Данис имеется? Не хватало на наши с тобой бедные головы дюжины другой до соплей разобиженных чародеев? Может быть, ты мне все-таки расскажешь, поведаешь, растолкуешь? Что здесь случилось в мое отсутствие? Потом, Шур, все потом. Наша задача — по возможности быстрее собрать манатки и прямиком к человеческому поселению, о котором ты мне недавно поведал. В данный момент дорога на Рагон или Гаридо для нас закрыта, потому что у Глана Счастливчика, не незнамо откуда, в одночасье появилась целая свора недоброжелателей, гномы, магии и даже братья-охотнички. Все списали меня со счетов. Короче, Шур обидели меня крепко. Глан отвернулся в сторонку, чтобы незаметно смахнуть со щеки скупую мужскую слезу, затем продолжил чуть бодрее. — Ладно, друг, нечего рассусоливать. Ты как в темноте ориентируешься? — Не заблудимся, не заплутаем, не потеряемся, — поспешил заверить приятеля Шуршак. — В таком случае хватай баул с артефактами. Халикаркана оставим магам в качестве компенсации за полученный мной аванс. Они сюда пренепременно заявятся. Через полчаса Глан и его верный друг Формик покинули лагерь и с максимально возможной скоростью потопали в западном направлении. Текст читал Марат Дунешев